Глава первая. Седе Ваканте. Вакантный престол. Кардинал Ламели вышел из своих апартаментов во дворце конгрегации доктрины веры незадолго до двух часов ночи и поспешил по темным аркадам Ватикана в покое папы. Молился на ходу. Господи, ему еще столько нужно сделать, тогда как моя работа на твоей службе завершена. Он, любимая, забыт всеми, пощади его, Господи, пощади, возьми меня вместо него. Он с трудом поднялся по мощенному склону к пьяце Санта-Марта. В мягкой мгле римского воздуха уже сквозило первая слабая осенняя прохлада. Накрапывал дождь. Позвонивший кардиналу префект папского дома, судя по голосу, пребывал в панике, и Ломелли предполагал увидеть ад кромешный, однако на площади против обыкновения было вполне спокойно, если не считать кареты скорой помощи, припаркованной на почтительном расстоянии. Ее силуэт выделялся на фоне освещенной южной стены собора святого Петра. Лампы в салоне были включены, стеклоочистители ходили туда-сюда, и можно было даже различить лица водителя и его помощника. Водитель говорил по мобильному телефону, и Ломелли в смятении подумал, «Они приехали не для того, чтобы забрать человека в больницу, они здесь вывести тело». Стоявший у входа с зеркальной дверью Каза Санта-Марта, швейцарский гвардеец, отдал честь. Рука в белой перчатке взметнулась к шлему с красными перьями. «Ваше — Ваше высокопресвященство. Ламелли указал ему на машину. — Будьте добры, передайте водителю, чтобы воздержался от общения с прессой. Внутри здания царила... Какая-то строгая, стерильная атмосфера, будто в частной клинике. В белом раморном холле находилось с десяток растерянных священников, трое в ночных халатах. Словно прозвучал сигнал пожарной тревоги, а они не знали, как в этом случае следует действовать. Ламелли помедлил на пороге, понял, что сжимает что-то в левой руке. Посмотрел, оказалось... Собственный красный пелиолус. Он не помнил, когда взял шапочку. Теперь же разгладил ее и надел. Прикоснувшись к волосам, ощутил, что они влажные. По пути к лифту на перерез ему поспешил епископ-африканец, но Ламелли только кивнул в его сторону и не остановился. «Лифт пришлось ждать целую вечность» можно было бы воспользоваться лестницей но ломали и без того запыхался он спиной чувствовал на себе взгляды ему бы сказать что нибудь когда лифт наконец спустился кардинал повернулся и поднял руку в благословении молитесь нажал кнопку второго этажа двери сомкнулись и кабина пришла в движение Если ты желаешь призвать его к себе и оставить меня, то дай мне силы стать камнем для других. В зеркале под желтой лампой он увидел свое лицо трупного цвета и ребоя. Ему нужен был знак, какой-нибудь приток силы. Лифт резко остановился, но желудок как будто все еще продолжал подниматься, и ломелли для устойчивости ухватился за металлические перильца. Вспомнилось, как однажды, когда он ехал в этой кабине вместе с его святейшеством в самом начале его папства, на этаже вошли два пожилых кардинала. Они сразу же упали на колени, потрясенные тем, что оказались лицом к лицу с наместником Христа на земле. Но папа только рассмеялся и сказал, «Не стоит волноваться, встаньте, я всего лишь старый грешник, ничуть не лучше вас». Ломеле поднял подбородок. Его маска для публики. Двери открылись. Плотная стена темных костюмов — расступилась, пропуская его. Он услышал, как один агент безопасности прошептал себе в рукав «Здесь декан». По диагонали площадки перед папскими покоями стояли, держась за руки и плача, три монахини из конгрегации дочерей милосердия святого Викентия де Поля. Навстречу ему двинулся архиепископ Возник, префект папского дома, Моложе Ломели. За очками в металлической оправе кардинал увидел распухшие от слез глаза. Архиепископ беспомощно поднял руки. «Ваше высокопреосвященство!» Ломели обхватил его лицо и почувствовал под ладонями щетину. «Януш, он в вашем присутствии всегда был так счастлив» потом другой телохранитель, а, может быть, кто-то из похоронной команды, и те и другие были одеты одинаково, точнее сказать, одна из фигур в черном открыла дверь в покое. Маленькая гостиная, и еще меньше спальня за ней были полны народа. Впоследствии Ломелли составил список присутствовавших в который вошло более десятка человек, не считая агентов безопасности. Два доктора, два частных секретаря, архиепископ Мандорф, оберт-церемонимейстер папских литургических церемоний, не менее четырех священников из апостольской палаты, возник и, конечно, четыре старших кардинала католической церкви, Государственный секретарь Святого Престола Альда Белини, Камерленго или Камерарий Святого Престола Джозеф Трамбле, Великий Пенитенциарий или главный исповедник Джошуа Адееми, а также он сам декан Коллегии Кардиналов. Он-то в своем числавии воображал, что его вызвали первым, но теперь увидел, что последним. Лунели последовал за в спальню папы впервые. Прежде большая двойная дверь всегда была закрыта. Он увидел папскую кровать эпохи Ренессанса и распятие над ней, обращенное к гостиной. Кровать занимала почти все пространство. Квадратная из тяжелого полированного дуба она была слишком велика для спальни. Только она здесь и свидетельствовала о величии. Подле нее склонились на коленях Беллини и Трамбле. ломели пришлось переступить через их голени, чтобы подойти к подушкам, на которых покоилась чуть приподнятая голова папы. Тело под белым покрывалом Руки сложены на груди над простым железным наперстным крестом. Он не привык видеть его святейшество без очков, которые теперь лежали на прикроватном столике рядом с ободранным дорожным будильником. право оставило два красноватых пятнышка на переносице папы. Ламелли по опыту знал, что лица у покойников часто обвислые и глуповатые, Но лицо перед ним выглядело живым, чуть ли не радостным, его словно прервали, не дав докончить предложение. Ломали наклонился поцеловать папу в лоб и заметил слабый мазок белой зубной пасты в левом уголке рта, ощутил запах мяты и травяного шампуня, прошептал, «Почему он призвал вас, когда вы еще столько всего хотели сделать?» «Субвените Санктидей начал читать литургию о Дееме. Тогда Ломели понял, что все ждали его. Он осторожно опустился на колени на отполированный паркет, сложил руки в молитве на краю покрывала и закрыл лицо ладонями. «Акурите ангели домини». «Придите на помощь, святые Божии, встречайте его, ангелы небесные!» Бас профунда нигерийского кардинала гулким мехом разносился по крохотной комнате. «Сусипиэнтес анима мэйус, конспекто альтиссими». «Примите душу его и явите пред Всевышним!» Слова звучали в голове Ломели, но он не понимал их смысла. Это происходило все чаще и чаще. «Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне!» Какая-то духовная бессонница, что-то вроде звуковых помех, преследовала его в течение последнего года, не позволяя общаться со святым духом, что прежде давалось ему вполне естественно. И так же, как и со сном, чем больше Ломели жаждал осмысленной молитвы, тем труднее она давалась. Он сообщил о своем кризисе папе на их последней встрече, просил разрешения оставить Рим и обязанности декана вступить в какой-нибудь монашеский орден, Ему исполнилось 75 возраст отставки. Но его святейшество неожиданно проявил суровость. Кого-то Господь выбирает пастырями, а другие необходимы для того, чтобы управлять фермой. Ваш долг не пасторский. Вы не пастырь, вы управляющий. Думаете, мне легко? Не волнуйтесь, Господь вернется к вам. Он всегда возвращается. Ломелли был уязвлен, управляющий. Вот как он меня представляет. И расстались они с холодком. Виделись тогда в последний раз. Реквием дона эй домене. Элюкс люкс эй!» «Даруй ему, Господи, вечный покой, и пусть негасимый свет проливается на него». Литургия закончилась, но четыре кардинала застыли у смертного адра в безмолвной молитве. По прошествии пары минут ломели приоткрыл глаза. В гостиной все стояли на коленях, склонив головы. Он снова прижал к лицу ладони. Его опечалила мысль о том, что их долгое сотрудничество закончилось на такой ноте. Попытался вспомнить, когда это произошло. Две недели назад? Нет, месяц. Точнее, 17 сентября после мессы в память появления стигматов у святого Франциска. Самый длинный период бесприватной аудиенции со времени избрания папы. Возможно, его святейшество уже предчувствовал близость смерти и понимал, что не успеет завершить свою миссию. Должно быть, этим и объяснялось, нехарактерные для него раздражения. В спальне стояла полная тишина. Ломели гадал, кто же первым прервет ее. «Наверное, это будет Трамбле». Франко-канадец всегда спешил, типичный североамериканец. Так оно и случилось. Несколько мгновений спустя Трамбле вздохнул и произвел долгий театральный... Почти исступленный выдох. «Он теперь с Господом!» Сказал он и распростер руки. Ломеле подумал, что трамблем собирается произнести благословение, но на самом деле этот жест был сигналом двум помощникам из апостольской палаты. Они вошли в комнату и помогли Камерленго подняться. Один из них держал серебряную шкатулку. «Архиепископ Возняк», — сказал Трамбле, когда все начали вставать. «Будьте так добры, предоставьте мне кольцо его святейшества». Ломеле поднялся на ноги, суставы захрустели после семидесятилетий постоянных коленопреклонений. Он прижался к стене, чтобы пропустить префекта папского дома, снять кольцо с пальца папы. Оказалось непросто. Несчастный возник, потея от смущения, сколько ни старался, никак не мог перетащить его через костяшку. Но, наконец, это удалось, и он, вытянув руку, подал кольцо трамблем на раскрытой ладони. Тот вынул из серебряной шкатулки ножницы — такими, — подумал ломеля обрезают увядшие розы, и ухватил лезвиями печатку. Нажал изо всех сил, на его лице от напряжения появилась гримаса, раздался неожиданный щелчок и металлический диск с изображением святого Петра, вытаскивающего рыбацкую сеть, рассекся пополам. «Саде ваканте», — объявил Трамбле, — «святой престол Вакантин. Ломеля несколько минут смотрел на кровать, мысленно прощаясь. Потом помог Трамбле накрыть лицо папы тонким белым покрывалом. Молящиеся, перешептываясь, разделились на группы. Он вернулся в гостиную, не в силах понять, как папа выносил это год за годом. Не просто жизнь в окружении вооруженной охраны, но жизнь в этом месте. Пятьдесят безликих квадратных метров, обставленных по вкусу и доходам какого-нибудь жара среднего уровня. Ничего, что говорило бы о личности папы. Стены и шторы светло-желтого цвета, паркетный пол, чтобы легче было содержать его в чистоте, обычный обеденный стол — такой же письменный, к ним диван и два кресла с закругленными спинками, обитые синей, легко очищаемой тканью. Даже молельная скамеечка темного дерева была такой же, как и сотни других в этом доме гостиничного типа. Его святейшество жил здесь, еще будучи кардиналом до избрания его папой, и так отсюда и не выехал лишь раз зашел в роскошные апартаменты, которые предназначались ему в апостольском дворце с их библиотекой и приватной часовней. И этого одного раза оказалось достаточно, чтобы он бежал оттуда, сломя голову. Его война со старой Ватиканской гвардией началась именно здесь, и по этому самому вопросу с первого дня его папства. Когда некоторые из членов Курии высказали ему протест в связи с таким решением, не отвечавшим папскому величию, он процитировал им, словно школьникам наставления Христа, своим ученикам. «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». С того дня они, наделенные всеми человеческими слабостями, ощущали на себе его укоризненный взгляд каждый раз, когда направлялись в свои богатые официальные покои, и, будучи людьми со всеми человеческими слабостями, они негодовали, не принимая его укоризны. Государственный секретарь святого престола Беллини замер у письменного стола спиной к собравшимся. Срок его полномочий истек в тот момент, когда было сломано кольцо рыбака. И его высокая аскетичная фигура, осанка которой всегда напоминала пирамидальный тополь, сегодня, казалось, переломилась вместе с кольцом. «Мой дорогой Альдо, как это горько!» — сказал Ломели. Он увидел, что секретарь рассматривает дорожный комплект шахмат. Святой отец неизменно носил его с собой в портфеле. Беллини длинным пальцем гладил маленькие белые и красные пластмассовые фигурки. Они затейливо расположились в центре доски, сойдясь в некоем замысловатом сражении, которое теперь уже никогда не разрешится победой. — Как вы считаете, будет кто-нибудь возражать, если я возьму их себе на память? — рассеянно спросил Беллини. — Уверен, что никто. — Мы с ним довольно часто играли в конце дня. Он говорил, шахматы позволяют ему расслабиться. — И кто выигрывал? — Он. — Всегда. — Возьмите их. Настоятельно произнес Ломели: Он любил вас, как никого другого. Он бы хотел, чтобы они были у вас. Возьмите. Полагаю, нужно дождаться разрешения. Бели не огляделся. Но, похоже, наш усердный Камерленго собирается опечатать покой. Он кивнул в ту сторону, где Трамбле и его помощники-священники стояли вокруг кофейного столика, раскладывая все, что требовалось для опечатывания двери. Красные ленточки, воск, клейкую ленту. Неожиданно глаза Беллини наполнились слезами. У него была репутация холодного, замкнутого и бесчувственного интеллектуала ломали ни разу не видел какого-либо проявления эмоций с его стороны. Эти слезы потрясли его. Он прикоснулся пальцами к руке Беллини и сочувственно сказал, «Вы не знаете, как это случилось?» «Говорят, инфаркт». «А я-то считал, что у него сердце как у быка». «Откровенно говоря, не совсем так». Уже были сигналы. ломели удивленно моргнул. А я ничего не знал. Понимаете, он не хотел, чтобы об этом знали. Говорил, что как только это станет известно, все начнут шептаться о его предстоящей отставке. Все. Беллини не нужно было расшифровывать это. Все. Он имел в виду курию во второй раз за эту ночь ламели почувствовал себя косвенно оскорбленным не поэтому ли он ничего не знал о давнем сердечном недомогании папы неужели его святейшество считал его не только управляющим но и одним из всех я думаю нам нужно очень тщательно подбирать слова когда придется сообщать о его смерти прессе сказал Ламеле. «Вы лучше меня знаете, что они собой представляют. Они захотят узнать его историю болезни, будут спрашивать, какие меры мы принимали. А если выяснится, что мы замалчивали проблему и бездействовали, они захотят узнать, почему». Теперь, когда первоначальное потрясение стало проходить, он начал представлять себе, сколько насущных вопросов Задаст мир, требуя на них ответы. Да и сам он хотел знать эти ответы. Скажите, в момент смерти находился ли кто-нибудь с его святейшеством? Получил ли он отпущение грехов? Нет, — покачал головой Беллини. Боюсь, что когда к нему вошли, он уже был мертв. — А кто к нему вошел? Когда? — спросил Ломели и подозвал архиепископа Возника. — Януш, знаю, вам это тяжело, но нам нужно приготовить подробное заявление. Кто нашел тело его святейшества? — Я, ваше высокопреосвященство. — Слава Богу, это уже что-то. Из всех членов папского дома возник был ближе других к папе. То, что он первым оказался у тела, уже утешение. Кроме того, с точки зрения пиара, лучше, что он, чем агент охраны или какая-нибудь монахиня. «И что вы сделали?» «Вызвал врача его святейшество». «Как быстро он появился?» Сразу же, у ваше высокопресвященство, он всегда ночевал в соседней комнате. И ничего сделать уже было нельзя. Ничего. У нас имелось все оборудование, необходимое для реанимации, но было слишком поздно. Ломели задумался Вы обнаружили его в постели? Да. Выражение лица совершенно умиротворенное, почти как сейчас. Я подумал, он спит. И когда это случилось? — Около половины двенадцатого, ваше высокопреосвященство. — Около половины двенадцатого? Значит, более двух с половиной часов назад. Удивление Ламеля, вероятно, отразилось на его лице, потому что возник быстро сказал... — Я бы позвонил вам раньше, но кардинал Трамбле взял бразды правления в свои руки. Трамбле повернулся, услышав свое имя. Комната была такая маленькая, и стоял он в нескольких шагах от них, а через мгновение подошел. Несмотря на поздний час, выглядел он свежим и красивым. Его густые седые волосы были аккуратно причесаны, тело в тонусе, движения легкие. Он напоминал бывшего спортсмена, который успешно перешел в телевизионные спортивные комментаторы. Ломели помнил, что в юности Трамбле играл в хоккей. Канадский француз на своем аккуратном итальянском сказал «Извините, Якопова, если вас обидела задержка в оповещении». Я знаю, у его святейшества не было коллег ближе, чем вы и Альдо. Но я в качестве Камерленга почитал первейшей своей обязанностью обеспечить целостность церкви. И я попросил Януша отложить ваше оповещение, чтобы у нас было немного спокойного времени установить все факты. Он благочестиво, словно в молитве, сложил руки «Этот». Человек был невыносим. Мой дорогой Джо, сказал Ломели, меня заботит только душа его святейшества и благополучие церкви. Во сколько сообщают мне о чем-то важном в полночь или в два часа ночи, ни в коей мере не беспокоят меня. Я уверен, вы действовали наилучшим образом. Просто... При неожиданной смерти папы любые ошибки, совершенные в состоянии потрясения и смятения, могут затем привести к самым разнообразным зловредным слухам. Достаточно только вспомнить трагедию папы Иоанна Павла I. Впоследствии нам 40 лет пришлось убеждать мир, что папа не был убит. А все по одной причине. Никто не хотел признавать, что его тело, обнаружила монахиня на сей раз в официальных отчетах не должно быть никаких расхождений он вытащил из под сутаны сложенный лист и протянул его Ломели. бумага была теплой на ощупь только что испекли подумал ломели текст был аккуратно отпечатан на принтере и озаглавлен по английски Хроника. Ломели пробежал пальцем по колонкам. В 19.30 его святейшество поел вместе с возником в специально отведенном для него месте, огороженном в столовой Каза Санта-Марта. В 20.30 удалился в свои покои, где читал и размышлял над одним из пассажей трактата о подражании Христу Глава восьмая об уклонении от близкого обхождения. В 21.30 один тридцать лёг в постель. В 23:30 архиепископ Возник зашел проверить, все ли в порядке, и обнаружил, что папа мертв. В 23:34 доктор Джулио Балдиноти рекомандированный из Ватиканской больницы святого Рафаэля в Милане, немедленно приступил к реанимационным мероприятиям. Сочетание массажа сердца и дефибрилляции не принесло результатов. В 0.12 его святейшество был признан умершим. Кардинал Адееме подошел к Ломелли Сзади и стал читать через его плечо. От нигерийца всегда сильно пахло одеколоном. ломали чувствовал его теплое дыхание на своей шее. Близость Адееми была для него невыносима. Он отдал ему документы, отвернулся, но Трамбле тут же сунул ему в руки новые бумаги. «Что это?» Последние медицинские показатели его святейшества. Мне их принесли. Это ангиограмма, которую делали в прошлом месяце. Вы видите здесь, — сказал Трамбле, поднимая снимок к свету, — свидетельство закупорки сосудов. Черно-белое изображение с завитками и усиками имело зловещий вид. Ломели отшатнулся. Да какой во всем этом смысл? Папе шел девятый десяток. В его смерти не было ничего подозрительного, сколько еще он мог прожить. Сейчас они должны думать о его душе, а не об артериях. Опубликуйте эти сведения, если считаете нужным, только без фотографий, твердо заявил он. Это было бы вторжением в личную жизнь. Принизил бы его. Согласен, кивнул Белини. Полагаю, добавил Ломели, вы теперь скажете, что необходимо провести вскрытие? Если мы этого не сделаем, непременно поползут слухи. Да, верно, добавил Белини. Когда-то Господь объяснил все тайны, теперь его место захвачено теоретиками от конспирологии. Это просто еретики современности. Адееме закончил чтение хроники, снял очки в золотой оправе, сунул кончик душки в рот и спросил, а что его святейшество делал до половины восьмого? На этот вопрос ответил возник. «Он служил вечерню, ваше высокопреосвященство» здесь, в Каза Санта-Марта. Тогда мы так и должны сказать. Это было его последнее богослужение, и оно подразумевает состояние благодати. Это в особенности важно еще и потому, что возможности для соборования не было. Хорошее соображение, сказал Трамбле. Я добавлю этот пункт. «А еще раньше, до вечерни», — гнул свое АДЕМе. «Что он делал?» «Насколько я понимаю, у него были рутинные встречи», — настороженно ответил Трамбле. «Все факты мне неизвестны. Я сосредоточился на часах непосредственно перед смертью. Кто имел с ним последнюю запланированную встречу?» «Вероятно, это был я». Сказал Трамбле. Я видел его в четыре. Так, Януш, я был последним. Да, ваше высокопреосвященство. И как он выглядел, когда вы с ним говорили какие-нибудь признаки недомогания, вы заметили? Нет, ничего такого я не помню. А позднее, когда он обедал с вами, архиепископ, Возник посмотрел на трамбле, словно и спрашивая разрешения перед тем, как ответить. «Он выглядел усталым, очень-очень усталым. Аппетита у него не было. Говорил сиплым голосом, я должен был догадаться». Он замолчал. «Вам не в чем себя упрекать», — сказал ему Адееми. Он вернул документ Трамбле и надел очки. В его движениях была расчетливая театральность. Он всегда помнил о своем высоком Сане, истинный князь церкви. «Соберите сведения обо всех встречах, которые он проводил в этот день», — приказала Адееме. «Это покажет, насколько он не щадил себя вплоть до последнего дня» докажет, что ни у кого не было оснований подозревать о его болезни. Но, с другой стороны, предостерег Трамбле, если мы опубликуем его полное расписание, то могут сказать, что мы нагружали больного человека непосильными для него трудами. Папство и есть непосильный труд. Людям нужно напомнить об этом». Трамбле нахмурился и промолчал. Беллини посмотрел в пол. Возникло легкое, но ощутимое напряжение, и Ломели даже не сразу понял его причину. Напоминание о том, что папство — тяжкое бремя, явно подразумевало, что лучше всего на это место избрать кого-нибудь помоложе. И Адееми, которому не так давно исполнилось шестьдесят был почти на десятилетие моложе этих двоих. Наконец ломели сказал, «Позвольте мне предложить следующее. Мы включаем в хронику богослужения его святейшества во время вечерни, но в остальном оставляем документ в нынешнем виде. Но на всякий случай, по моему мнению, мы должны приготовить второй документ, в котором будут названы Все встречи его святейшества в этот день И держать его в запасе на тот случай, если понадобится Адееме и Трамбле коротко переглянулись и кивнули А Белине холодно сказал «Слава Богу, что у нас такой декан Я предвижу, что нам в ближайшие дни могут понадобиться Его дипломатические таланты Позднее, когда началось соревнование за преемство, ломмели нередко вспоминал этот эпизод. Было известно, что у всех троих кардиналов есть сторонники среди коллегии выборщиков. Беллини, великая интеллектуальная надежда либералов, сколько его помнил ломмели бывший ректор папского Григорианского университета и бывший архиепископ Милана. Трамбле, который не только был Камерленго, но еще и исполнял должность префекта конгрегации евангелизации народов, а потому и кандидат со связями в Третьем мире, у которого было преимущество, он мог выставлять себя американцем, но при этом у него отсутствовал этот недостаток. Американцем он не был. Наконец, Адееми, который носил в себе словно божью искру, Возможность революции, постоянно очаровывая прессу намеками на то, что в один прекрасный день он может стать первым черным папой. И, постепенно наблюдая за начинающимися в Каза санта марта маневрами, Ламеле стал понимать, что ему, как декану коллегии кардиналов, предстоит управлять выборами. Он никогда не ждал, что ему выпадет такая обязанность. Несколько лет назад ему поставили диагноз «рак простаты», и хотя болезнь предположительно вылечили, он всегда думал, что умрет раньше папы. Неизменно считал себя временной фигурой, пытался подать в отставку, но теперь оказалось, что на него ляжет обязанность созыва конклава в самых напряженных обстоятельствах. Он закрыл глаза. Если твоя воля, Господи, состоит в том, чтобы я исполнил эту обязанность, то я прошу тебя дать мне мудрость провести конклав так, чтобы это усилило нашу Матерь Церковь. Ему следует быть беспристрастным. Это первое и самое главное. Он открыл глаза и спросил, кто-нибудь звонил кардиналу Тедеско? Нет, — ответил Трамбле. С какой статьей Тедеско? Зачем? Думаете, в этом есть необходимость? Ну, с учетом его положения в церкви, это было бы проявлением вежливости. «Вежливости?» — воскликнул Белини. «Что он сделал такого, чтобы заслужить вежливость? Если о ком-то и можно сказать, что он убил его святейшество, то это о нем». Ламели сочувствовал его боли. Из всех критиков покойного папы Тедеско был самым непримиримым. Его нападки на папу и Беллини были такими яростными, что некоторые считали его поведение расколом. Даже ходили разговоры о его отлучении. Но у него было немало преданных последователей среди традиционалистов – что делало его весьма вероятным кандидатом в преемники папы. «Тем не менее, я должен позвонить ему», — сказал Ломели. «Лучше, если он узнает о случившемся от нас, а не от какого-нибудь репортера. Один Господь знает, чего он способен наговорить экспромтом». Он поднял трубку телефона и набрал номер. Оператор, дрожащим от эмоций голосом, спросил, чем может служить. — Пожалуйста, соедините меня с патриаршим дворцом в Венеции по приватной линии кардинала Тедеско. Он предполагал, что ответа не будет. Шел четвертый час ночи, но трубку сняли уже на первом гудке. — Тедеско! — произнес хриплый голос. Кардиналы негромко обсуждали расписание похорон. Ломели поднял руку, призывая к тишине и повернулся ко всем спиной, чтобы сосредоточиться на разговоре. "Гофредом", говорит Ломели. "К сожалению, у меня для вас ужасная новость. Его святейшество покинул сей мир". Последовало долгое молчание. Ломели слышал какие-то звуки на заднем плане: шаги, хлопок двери. Патриарх, обратился он: Вы слышали, что я сказал? Слова Тедеска прозвучали глухо в его просторном кабинете. Спасибо, Ломели. Я буду молиться за его душу. Раздался щелчок, на линии повисла тишина. Гофредо Ломели вытянул руку, нахмурился, глядя на трубку. И что? — спросил Трамбле. «Он уже знал. Вы уверены?» Трамбле из-под сутаны вытащил то, что было похоже на молитвенник в черном кожаном переплете, но оказалось мобильным телефоном. «Конечно, он знал», — сказал Белини. «Здесь полно его сторонников. Он, возможно, узнал раньше нас». Если мы не проявим осторожности, он сам сделает официальное заявление на площади Святого Марка. Кажется, у него кто-то был. Трамбле быстро листал большим пальцем страницы на смартфоне. Вполне возможно. Слухи о смерти папы уже просачиваются в социальные сети. Нам нужно действовать быстро. Позвольте внести предложение. В этот момент в воздухе во второй раз за ночь повисло несогласие. Трамбле хотел отвести тело папы в морг немедленно, не откладывая до утра. «Мы не можем позволить себе плестись в хвосте новостей. Это будет катастрофой». Он предлагал сейчас же выступить с официальным заявлением и пригласить две новостные команды из Ватиканского телевизионного центра плюс трех фотографов и какого-нибудь газетного репортера и позволить им провести съемку переноса тела папы из здания в карету скорой. Аргументировал это тем, что в случае их оперативных действий Новости сразу появятся на экране, и никто не сможет заподозрить церковь в сокрытии чего бы то ни было. В крупных азиатских центрах католической веры уже наступило утро. В Латинской и Северной Америке еще вечер. И только африканцы с европейцами узнают печальную новость после пробуждения. И опять Адееме возразил. «Ради достоинства церкви, — сказал он, — Они должны дождаться утра прибытия катафалка и надлежащего гроба, который можно будет вынести под папским флагом. Беллини резко парировал. Его святейшеству плевать было на все это достоинство. Он предпочитал жить как смиреннейший человек, и он бы предпочел видеть себя на смертном одре как одного из смиреннейших бедняков. Ломели был того же мнения. Не забывайте, этот человек... Отказывался ездить в лимузинах. Кареты скорой помощи — это ближайший аналог общественного транспорта, какой мы можем ему предоставить. Но Адееме никак не соглашался. В конечном счете большинством, три против одного, было принято предложение Беллини. Также было решено подвергнуть тело папы бальзамированию. Только мы должны обеспечить, чтобы это делалось... «Надлежащим образом», — сказал Лунелли. Он навсегда запомнил проход мимо гроба с телом папы Павла VI в соборе святого Петра в 1978 году. Стояла августовская жара, и лицо покойного приняло серо-зеленоватый оттенок, челюсть отвисла, и над трупом стоял ощутимый запах разложения». Но даже тот возмутительный конфуз не шел ни в какое сравнение с тем, что случилось за двадцать лет до этого, когда тело папы Пия XII забродило в гробу и взорвалось, как петарда, близ собора Иоанна Крестителя на Латеранском холме. «И еще одно», — добавил Ломеля, — «мы должны не допустить, чтобы кто-то фотографировал тело». Это унижение претерпело и тело папы Пии XII, фотографии которого появились в журналах по всему миру. Трамбле отправился в пресс-офис Святого Престола. Менее чем через тридцать минут санитары, телефоны у них были изъяты, вывезли тело его святейшества из папских апартаментов в белом пластиковом пакете на каталке. Они остановились на втором этаже, а четыре кардинала тем временем спустились в лифте, чтобы встретить тело в холле и проводить из здания. Убогость тела в смерти, его миниатюрность, закругленные формы, напоминающие формы головы и ног, как у плода в чреве, как показалось, Ламелли говорили сами за себя. «Он...» купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе. «Дети сына человеческого равны в смерти», — подумал ломели «Все, надеясь на воскрешение, зависят от милосердия Господня». В холле и на нижнем лестничном пролете стояли священники всех чинов. Самое сильное впечатление на Ломелли произвела царившая здесь полная тишина. Когда двери лифта открылись и тело выкатили из кабины, единственными звуками к его огорчению были щелчки фотоаппаратов и жужжание камер. Впереди каталки шли Трамбле и Адейеми. Ломелли и Беллини сзади, а за ними прилаты апостольской палаты. Они вышли в октябрьскую прохладу. Дождик прекратился. Теперь даже несколько звезд можно было увидеть на небе. Пройдя между двумя швейцарскими гвардейцами, все направились в многоцветный кристалл. Мигающие огни скорой помощи и полицейского сопровождения испускали подобие солнечных лучей синего цвета, освещавших влажную площадь. Белые вспышки фотографов Создавали стробоскопический эффект. Все это поглощал желтый свет прожекторов-телевизионщиков, а за площадью и стене возникала гигантская подсвеченная громада собора Святого Петра. Когда они подошли к карете скорой, ломели попытался представить себе католическую церковь в этот момент. «Миллиард с четвертью душ». Толпы бедняков собрались у телеэкранов в Маниле и Сан-Паулу. Раи прихожан Токио и Шанхая уставились в свои смартфоны. Спортивные болельщики в барах Бостона и Нью-Йорка трансляция их спортивных состязаний прервана. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тело головой вперед подали в машину через заднюю дверь, которую потом захлопнули. Четыре кардинала застыли в скорбной неподвижности, глядя на отъезжающий кортеж. Два мотоцикла, полицейская машина, потом скорая, за ней другая полицейская машина и, наконец, еще мотоциклисты. Они проехали по площади, потом свернули, и исчезли из виду, и сразу же включили сирены. «Хватит кротости», — подумал ломели — «хватит униженных земли». Его мог бы сопровождать кортеж из тех, что сопровождают диктаторов. Завывания сирен смолкли в ночи. Репортеры и фотографы за огороженной лентой территорией Принялись окликать кардиналов. Так посетители зоопарка пытаются подозвать животных подойти поближе. Ваш высок пресвященство! Ваш высок Будьте добры! Кто-нибудь из нас должен что-то сказать, предложил Трамбле и, не дожидаясь ответа, двинулся по площади. Освещение, казалось, придавало его силуэту огненный ореол. Адееме несколько секунд удавалось сдерживать себя, а потом он припустил следом. «Ну и цирк», — сказал в полголоса Беллини, не скрывая презрения. «Вам не следовало бы присоединиться к ним?» — спросил Ломели. «Упаси Бог, я не собираюсь распинаться перед толпой». Я, пожалуй, предпочту отправиться в часовню и помолиться. Он печально улыбнулся и погремел чем-то в руке. Ломели увидел, что он держит дорожные шахматы папы. «Идемте», — позвал Белини, «Присоединяйтесь, отслужим вместе мессу по нашему другу». Они двинулись к Каза Санта-Марта, и Белине взял Ломели под руку. «Его святейшество говорил мне о ваших трудностях с молитвой», — прошептал он. «Может быть, мне удастся вам помочь? Вы знаете, что и сам он к концу начал испытывать сомнения». Папа начал сомневаться в Боге? «Не в Боге. В Боге никогда». И тут Беллини сказал слова, которые Ламелли запомнил на всю жизнь. Он потерял веру в церковь.